Да, это же время. Всё-таки современные технологии облегчают жизнь. Ещё лет 100 назад доклад пришлось бы посылать с курьером или как вариант по почте. Возможно, помог бы телеграф, но в любом случае ответа пришлось бы ждать долго. 50 лет назад ну, почти то же самое, разве что телефонные линии опутали всю планету. Вот только проводной телефон было слишком легко прослушать. Как и появившийся чуть позже интернет. Зато сейчас Красота. Спутниковая связь, максимально защищённая от чужого нескромного интереса, позволяла не только доложить и выслушать ответ, но и увидеть при этом воочию своего собеседника. Всё так, хотя были в этом и свои минусы. Конкретно сейчас один такой минус имел возможность ощутить на своей шкуре майор Харис. Если конкретно, ему устроили разнос. Да что там разнос? Натянули по самые помидоры, как любят выражаться русские. из-за то, что информацию с худмой принёс, и за то, что группу потерял, а главное, упустил евреев живыми. Тут ведь не за то даже бьют, что сотворил что-нибудь не так, а за то, что попался. Можно не сомневаться, очень скоро эта баба и два майора не убившие, растрезвонят о случившемся своим начальникам. А те в свою очередь найдут, как отомстить. Не столько по нужде, сколько из принципа. Не любят возрывали оставлять такие наезды безнаказанными. Не сразу, конечно, однако когда-нибудь обязательно, они памятливы, как слоны. В общем, стоял Харис и вопреки мифу о хвалённой британской невозмутимости, то краснёл, то бледнел, как от осознания собственной глупости, так и от бешенства. Годы армейской службы научили его понимать интернациональное ты начальник, я дурак. Но то с каким явным удовольствием его опускали ниже плинтуса, могло довести до белого каления даже йога или буддийского монаха. И всё потому, что сменился человек в высоком замке. Сняли с должности герцога, сожрали со всеми потрохами. Вот он, мир под ковёрных интриг. Ахарес, как человек полковника, теперь отдувается. Снять-то его не снимут. Все отлично знают, какая мелкая он на самом деле сошка, но поглумяться изрядно. В чём в чём, в умении пнуть упавшего и плюнуть ему на макушку, британцы толк знают. Удивительно, что когда разговор закончился приказом оставаться на месте и ждать дальнейших инструкций, Харис воспринял это с облегчением и, разумеется, оставил в глубине души пометку, что сделает с тем, кто над ним сегодня издевался. В отличие от герцога, который разговаривал с ним сам, здесь разговор вёл какой-то третьесортный клерк. И если до преемника своего шефа добраться вряд ли получится, хотя кто знает, жизнь штука интересная и выкидывает порой изящные фортели. Что уж до этой крысы канцелярской, Харис рано или поздно доберётся точно. Размышление прервал сигнал вызова. И на этот раз, к удивлению майора, на экране появился его прежний начальник. Окинул его взглядом, усмехнулся. Отвешающее челищ вас не красит. Добрый день, майор.